Смерть неглубоко дышал. Его разум раскалывался, но он продолжал двигаться, хоть и шатался из стороны в сторону. Шел к своей цели и видел свою собственную смерть, что менялась и становилась все ужаснее. В этом была его особенность. Он буквально мог чувствовать свою смерть. И хоть будущее всегда менялось, однако это позволяло здраво оценивать свои шансы. Суицидальные задания, безумные тактики, прикрывание товарища собственной грудью. Смертник делал то, после чего выжить можно только чудом или вообще невозможно. Однако он выживал раз за разом, зная, от какого взрыва осколки убьют его с шансом 100%, а от какого с шансом лишь 1%. Он смог поставить эту способность на службу, а благодаря другим навыкам превратился в идеального солдата, что нащупал баланс здравого героизма. Вероятно, именно это также помогло ему ходить во фрактале Однако, исследования продолжались и точно сказать было нельзя Ведь ему хоть и везло, но в целом, в контексте путешествия во фрактале Он не особо сильно отличался от других везунчиков Как и сама способность, не отличалась особой эффективностью или гибкостью Работая только в опасных ситуациях с настоящим намерением убить Искусственно смоделировать ситуацию для активации этой способности фонду не удалось Смертник продолжал идти. Вот он уже вышел из туннеля и оказался на поверхности острова. Там же сидел объект. Прямо на объекте 1609. Это было деревянное кресло, которое когда-то смог похитить и уничтожить ГОК, превратив в щепки. Однако вскоре после этого кресло восстановилось и буквально телепортировалось в фонд, чтобы тот поставил его на содержание. По коэффициенту Юма сила кресла переваливала за единицу, ведь оно, несмотря на то, что являлось просто креслом, могло как уничтожать свои угрозы, так и распознавать по словам людскую речь, понимая, когда те произносят «ГОК», которого кресло словно боялось. Также это кресло могло телепортироваться в любое место, если был в радиусе действия человек, что желал сесть. Сесть, отдохнуть, расслабиться. Когда-то оно было передано объекту, который хранил его в своей зоне содержания. Редко когда он им пользовался, однако в этот момент, кажется, усталость объекта перевалила за его привычную норму. Подавленный своим прошлым, что возвращалось к нему, гнетенный своими грехами, он выглядел как воющий от бессилия монстр, готовый уничтожить даже мир, лишь бы наступил покой и вечная тишина. Однако он пытался сдерживаться, хоть и давалось это с трудом, приближая тот момент, когда его мышление перестроится под новый путь путь тотального уничтожения всего сущего или... или попытку все закончить точно не было известно, в какую сторону развивается объект однако, хотелось верить, что он не сходит с ума и в какой-то момент просто замрет, остановится, смирится и перестанет пытаться что-то изменить это был бы лучший расклад но удастся ли его достигнуть большой вопрос еще один самоубийца прошептал я Желая лишь того, чтобы все вокруг исчезло. Ну или хотя бы все способные мысли исчезли. Сдерживаться уже было бесполезно. Я мог манерами изменить свое поведение, скрыв искренность. Но после снятия третьей печати, искренность стала выливаться в мир. И если я злился, желал смерти кого-то столь слабого, как смертник, он вполне мог умереть. Только если я искренне перестану этого желать, то что-то изменится. Но я не переставал. А единственное, что мог, просто сидеть, не убивая его собственными руками. Смертник же что-то произнес, после чего почувствовал во рту кровь. Чем ближе он подходил, тем сильнее становилось влияние. Чем громче он пытался достучаться, тем больше вызывал раздражение и тем сильнее вредил себе. «Такой упорный, такой глупый». Он упал на колено и начал ползти дальше на четвереньках, харкаясь сквозь балаклаву кровью. Один из его глаз покраснел полностью. Ручьем текла кровь из носа. Слабость была такой, словно бы он не ел и не пил месяц. И все равно же полз, сократив расстояние до меня на целых пять метров, после чего упал лицом в грязь, покрытый останками того неудачника-нациста, в жизни которого не нашлось места ничему. Кроме его убогих желаний создать мир, где он станет сверхчеловеком, лишь потому, что они сами придумали какую-то херню. Ничтожество. Да я не лучше. Ты ничуть не изменился. Раздался голос и, открыв глаза, я посмотрел на его источник. Ветер сходил с ума. Ураганы и смерчи разрывали воды и землю, а гигантские волны уже были на полпути сюда. Готовясь смести все, переломав и флот Обскуры, и авиацию их союзников, заодно и утянув на самое дно меня. Может, хоть там до меня никому не будет дела? Нет, даже на дне Марианской впадины найдут ероды. Кукла стояла передо мной, маленькая кукла, и смотрела, пока ее искусственный рот расширился в улыбке. Одна за другой нити перемещались, создавая новый шов, Выглядело это жутко, очень пугающе. «Ты тоже», — ответил я, пока остров накрыла тень приближающейся волны. «Он умирает», — произнесла кукла, глядя мне за спину, где лежал действительно умирающий смертник. «Туда ему и дорога. Это неправильно. Я решаю, что правильно, а что нет. Но не в момент своей импульсивности. Ты же куда сильнее их. Забыл? Какой смысл мне его спасать?» «Потому что он помог тебе!» «И чем же это?» Воскликнул я и рассмеялся. «Чем этот отброс может помочь мне?» Пуква повернула голову на бок, словно была немного разочарована. В ней не было осуждения, скорее, непонимания. Как и взгляд, ее глаз пуговиц был невероятно живым, искренним и... тёплым. Она просто хотела, чтобы я сказал ей правду, или хотя бы объяснил свое решение. «Почему я так поступаю зачем это делаю?» Постепенно эмоции отступали. Невольно я оглянулся через плечо, а затем его вовсе встал, подойдя к телу смертника. На нем я нашел странный объект, что находился вне эвклидового пространства и реальности. Принесенный из фрактала, он был тем, что меня удивило. «На почему? И как?» Не понимал я, поднимая принесенную им часть печати. «Потому что я попросила» благодаря своей же решимости и наверное удача пожав плечами безмятежно ответила кукла встав рядом с телом он помог хотел как лучше для себя тем не менее все равно же хороший поступок или ты считаешь иначе любопытно глядя на меня произнесла кукла после чего поежилась словно бы я могла чувствовать холод и силу ветра может пойдем отсюда вместо если не нравится. На пляже было лучше. Она была права, как и злость постепенно сменялась умиротворением. Взяв за шкирку смертника, я отправился обратно в зону содержания, успевая проскочить мимо закрывающихся перед цунами дверьми. Там же передал смертника докторам не бросив взгляд на моговцах, прошел мимо них, не встретив сопротивления. Добрался и до самого фрактала, где снова захотел сесть, после чего опять появилось волшебное кресло. Согласно протоколу, я вообще не имел права покидать это место. Хоть и ситуация явно была не рядовой, как и сам фонд, очевидно, сделал все, чтобы я покинул зону с фракталом, перебив их врагов, но протокол был протокол. Так что я вернулся сюда и ждал того, что прикажут делать дальше. В руке же моей лежал осколок печати Адама, где остался отпечаток его души. Слабый и никчемный. Возродить его было невозможно, но... Сентиментальность во мне тоже оживала, сменяя прошлые эмоции. Третья печать забирала своё, а кукла бегала вокруг, разглядывая новое окружение. Жуткая кукла со швом вместо рта и пуговицами. Она постепенно менялась, становясь более нормальной, словно бы живой. Живой по-настоящему, как ребёнок. «Вы выглядите грустным. Вам должно быть больно». Поинтересовалась кукла у бойца, который продолжал стоять на посту, несмотря на ранения и жгут. Раненых было много, но кто-то должен был контролировать ситуацию, пока представших предсмертью пытаются вернуть обратно. Он ничего не ответил, напрягся, перевел взгляд на докторов, что находились за защитным стеклом у потолка и продолжали смотреть из места, куда добраться сложнее, чем до фрактала Никакой помощи, никаких рекомендаций потому он просто молчал, не зная, как взаимодействовать с объектом. Кукла же его коснулась за голень. Неожиданно и быстро боец резко отскочил назад, но уперся в стену и едва не вскинул оружие, успев переложить палец с затворной рамы на спусковой крючок. Он испугался. Касание было слабым, но с учетом всего случившегося, он реально боялся, что сразу умрет или начнет гнить заживо. Однако неожиданно все случилось наоборот. Он вдруг осознал, что боль ушла, за ней страх, а сам он вдруг почему-то улыбнулся, хотя каких-то причин для этого не было. Кукла же убежала куда-то в коридор, после чего отправилась в путешествие по зоне содержания. И никто не останавливал, лишь странная фигура в бежевом плаще, идущая ей навстречу, приподняла шляпу и улыбнулась. Затем же фигура зашла в зону с фракталом, как к себе домой. Огляделась. Вся охрана и МОК получили приказ покинуть место, а окно наблюдения закрылось. Вероятно, выключились и все камеры, ведь явившийся человек... Возможно, человеком и не был. «Как настроение?» — спросил он, подойдя ко мне. «Получше», — ухмыльнулся я, вертя в руке кусочек печати Адама. «И что же от меня хочет администратор в этот раз? Чтобы я закрылся три печати, да не пугал мир?» «Все учетом всего случившегося», — лениво протянул администратор, — «толку будет немного. первая же теперь просто дверь без замка». Он согнул колени, словно бы хотел присесть напротив меня, но стола не было, как и стула у него. Тем не менее, из-под плаща его высунулась длинная лапа, став опорой. Сам же он положил на колени свои руки, находящиеся в замке. Я в целом ни разу не видел, чтобы администратор не держал руки таким образом. Всегда либо сжимал их в плотный замок, либо просто скрещивал пальцы. Как и ленивым, он тоже был всегда. Вел себя спокойно, неспешно, медленно двигался и говорил. Однако, лентяем он не являлся, как и прямо сейчас работал. Ведь на нем был плащ Тысячерукава, один из объектов фонда. С помощью него он мог делать множество дел одновременно как и сам плащ, находился в нереальности, вне эвклидового пространства. То есть он вполне мог сейчас орудовать одной из своих рук в своем кабинете, заполняя отчет. Так, даже ведя себя ленно здесь, администратор вполне мог занимать все остальные руки другими делами, на которых он и концентрировался, что создавало эту иллюзию ленности. «Интересно, как ты себя чувствуешь?» «Столько времени ты проводил без радости жизни, а теперь она вернулась», — говорил администратор, который был архитектором третьей печати. «Хочется улыбнуться». «А тебе хочется сдохнуть?» «Ха-ха, как забавно скалится пёс, сидящий на цепи. Признаться, я бы посмотрел на тебя». Если найдется что-то, что заставит тебя уничтожить третью печать, вероятно, в тот день я буду где-то рядом раздавать команды палачам, которые наконец-то тебя сотрут. Потому что, ударив самого себя, ты всё упростишь. Надеюсь, так и случится. В прошлый раз не получилось. Думаешь, в этот справитесь? Времена меняются, люди учатся. «Меняются и повторяются, учатся и забывают. Впрочем, я бы тоже хотел, чтобы ты был поближе ко мне в тот день, если он, конечно, наступит», — отвечал я и улыбался. «Как хорошо, когда и я, и фонд хотим одного, да? Ну что вы, чего хочет фонд, не знаю даже я. Тринадцать директоров, все вечно спорят, а...» Двенадцать. 13 Двенадцать. Я администратора Говорю же тринадцать». «Ой, ну мне-то не гоните». «Какой моветон? Гоните». «Ты вместо стула лапу какой-то твари используешь». «Еще и на «ты».» Администратор был тем еще лицемером, который вертел фактами, как того хотел сам. И акцентировал на этих фактах внимание так же, когда хотел того сам. «Вот вечно с тобой так!» «Как и не стоит тебе испытывать мое хорошее настроение на прочность!» «Сам же знаешь, что в злобе я ужасен, но и в радости забава ради могу застоять небо кровью плакать!» «Все так же улыбаюсь, — говорил я!» «Где, кстати, Кристина М или Этюд?» «Явился сюда в тайне от других?» «Думаешь, это сойдет тебе с рук и сможешь свои личные планы продвинуть?» «Или вообще переворот устраить?» «Кого на место первого взяли?» «Дай-ка угадаю!» Заткнуть меня стало невозможно. Я говорил без остановки и передышки, не давая администратору и слова поперёк вставить. Третья печать хранила в себе то немногое лучшее, что было во мне. Детскую радость жизни, двоякую и жестокую, как и сами дети. Сегодня они рисуют на асфальте слово «хватит», а завтра топят кошку в краске. Любопытство, оно безудержное и без воспитания, может раскрываться вовсе не безобидными детишками в самой худшей красе. Как и злоба с ненавистью, были двумя сторонами одного лица куклы, которая была весьма переменчива. И вернув мне радость жизни, она могла легко забрать ее снова. Настроение мое всегда было строптивым, как и эмоции. Так что третья печать хоть и была сильным барьером, ведь в случае моего желания получить свободу я должен был ее сломать, убив все, с чем она связана. Однако и являлась она острым клинком, который, в отличие от Эрики и Адама, всегда была на моей стороне, ведь являлась частью меня. Буквально я сам являлся третьей печатью. Это был кусок моей души, вырванной из меня еще очень давно. Тем временем администратор замолчал, понимая, что шквал вопросов не выдержит, как и со своей силой третьей печати, я подсознательно начал давить на его разум, пытаясь выудить из него то, что он хотел скрыть. Так что ушел этот тип ни с чем. Или что-то получил. Может он просто для перестраховки явился. Не знаю, но я остался сидеть дальше. Сидеть и ждать Кристину М, которая уже была в пути. И как только непогода уляжется, она явится сюда, чтобы проверить все лично. И хоть главным моим врагом был этюд, который все и устроил. Но если подвернется случай использовать Кристину М как оружие против администратора, я им воспользуюсь чтобы ослабить совет О5. Хотя вряд ли мне удастся сплести интриги за их спинами. Ведь даже несмотря на свои способности, я был простофилей. А они хищниками и мастерами заговоров. Ведь у меня были принципы, а у них нет. Я презирал ложь и держал слово, а они его нарушали. Как и в целом, обманывать я умел. Тут уж возраст сказывался и жизненный опыт. Но в сравнении со О5... O5... В сравнении с ними, я был простофилей, которого обмануть столь же легко, как конфетку у ребенка забрать. Так что я придерживался стратегии. Меньше говорить, больше слушать. В случае чего, сыпать кучей вопросов и путать все, что только можно. Это тоже в корне мало что меняло, но зато я хоть работу фонда не облегчал. Хотят высказывать мои действия и думать, что я сделаю дальше. Пусть пашут. А я еще специально буду вести себя как непредсказуемый самодор. И даже если ничего этим не изменю в корне, то хоть занозой для них стану. Или того, глядишь, заставлю переиграть их самих себя. Здравствуйте, извините, что задержалась. Спустя неопределенный промежуток времени Кристина М. явилась. Кстати, я не попил чаю. Вы нарушили процедуру. Первым делом я наполнил на ее, потому что лучшая защита – это нападение. Вини во всем других, никогда не вини себя. Учись дурному, пока я жив. Да, мы уже все исправляем. Просто чайный мастер был убит одним из шпионов. Шпионы проникли так глубоко? Удивился я. Да, есть такое. Ох, а стульев не осталось? Оглядевшись, спросила Кристина М. Присаживайтесь на мой. Произнес я и встал. После чего объект 1609 сам переместился. Как любезно. У меня на удивление хорошее настроение, как и... секунду. И еще мгновение. Я начал ходить вдоль невидимых простым людям линий, после чего он нащупал одну из дверей в никуда и исчез. Через несколько секунд уже вернулся со стулом, а также с сухариками. Обожаю, 19.83. Так удобно, особенно когда уже умеешь эти двери создавать сам. Произнес я, слегка удивленный Кристине А. Как жаль, что фонд ну вообще никак не сможет ими пользоваться, а значит это будет лишь моим личным способом перемещения, а также местом, где я могу. Не знаю, в любой момент братья покидать свою зону содержания? Но, конечно, я этого делать не буду. Вы только что сделали. Да, а я и не заметил. Пожал я плечами, начиная кататься на стуле и есть какие-то непонятные сухарики. Признаться, вместе с радостью жизни ко мне вернулось и некое ребячество. Я и раньше любил дразнить других, как и напрягать сотрудников, но теперь это было вдвойне приятно делать. Такой вот мелкий грешок за мной был, да. Но всяко лучше, чем, не знаю, топальная резня и уничтожение всего, что поведет в поле моего зрения. Мне вернуть печати на место? М -м, с учетом того, что первая печать от меня не является печатью... Из-за невозможности контролировать ее? Я ее полностью контролирую. В этом и проблема. Вы ее контролируете, не мы. Вторая печать же вами подавлена, унижена, и прямо сейчас вы ее пытаетесь. Нет! Правда? Я не пытаю. Ах, да, хорошо. Уточню. Вы создали условия, где Эрика пытается сама себя. Из-за всего сделанного, опустившись на дно, проходя через прошлое. Она, вероятно, находится в плену собственного разума, что был полон страданий, которые вы зациклили. Больше похоже на правду. А возвращение третьей печати будет связано с тем, что, возможно, вернетесь в то не совсем меняемое состояние. Ага, потому самый лучший вариант – закрыть вторую и третью печать одновременно, а первую – доверить мне до нахождения нового кандидата. Боюсь, с силой первой печати вы сможете без труда снять вторую, но не факт, что справитесь с третьей из-за того, что она наложена администратором, а с учетом промежуточных побочных воздействий. Кристина им загадочно улыбнулась, явно очень многое не недоговаривая, но показывая, что прекрасно знает о нашей с ним встрече. Фонд решил, что в целом можно все три печати оставить снятыми. Я удивился, удивился и искренне едва не упал со стула, а затем чуть не умер от сухариков. Это была бы самая тупая смерть после смерти в туалете. Тем не менее, новость была крайне приятная, правда, только поначалу. Ведь хоть и мне было лучше, чтобы три печати подольше были снятыми, тем самым увеличивая мои шансы на нахождение способа снять четвертую, пятую и затем шестую... Но почти сразу я понял и то, что Кристина М. явно думает на куда большую перспективу, чем я. И если она решила оставить три печати, значит... Значит, она уже знает, как можно получить из этого выгоду для себя и фонда. Так что радость была недолгой, хоть и приятной. Весьма приятное ведь настроение моё стало куда лучше. Правда, долго ли это всё продержится? Тут уж никто не скажет, и даже я не знал этого ответа. Зато знал, что ставки поднимаются и риски увеличиваются вслед за моим коэффициентом юма.